Часть 2. Месть некроманта. Глава 1 Как же у меня болела голова! Казалось, будто неведомый мучитель ввинчивает мне в глазницы раскаленные спицы. В ушах отдавалось гулкое биение пульса. Что со мной? Где я? В голове заворочились мутные воспоминания о событиях прошлого дня. После ухода Родрика наша компания как-то разом вспомнила про бутылку, принесенную Магдой. Осознание того, что каникулы из-за глупейшего трагического стечения обстоятельств оказались безнадежно испорченными, было настолько невыносимо горьким, что его требовалось немедленно запить. И мы выпили, молча и без закуски, поскольку денег на вторую сковородку с жареной картошки уже не осталось. Потом выпили еще и еще, а потом я беспокойно заворочилась, силясь вспомнить, чем же завершились наши невеселые посиделки. Кажется, я собралась немного прогуляться, так сказать, проветриться. София вызвалась меня проводить. В отличие от остальных, она выглядела наиболее трезвой. Еще бы. Просто удивительно, что в нее столько еды влезло. Как оправдалась наша подруга, на нервах ее всегда тянет поживать За Софией, понятное дело, увязался Бернард. Даррен буркнул, что не видит смысла одному за пустым столом сидеть, поэтому тоже пошел с нами. А дальше? Как я не пыталась напрячься, но все впустую. После выхода из трактира в моей памяти осталась одна огромная зияющая пустота. Так, сперва надо хотя бы понять, где именно я лежу. С этой здравой мыслью я открыла глаза. Увы, вокруг царила настолько полная темнота, что я ничего не увидела. Ладно, если зрение не помогает, то прибегнем к осязанию. И я осторожно пощупала рукой справа, наткнулась на стену. Затем пощупала рукой слева. Ой, опять стена. Какое-то очень странное место для сна я выбрала. Больше всего похоже на склеп, гроб. Тьфу ты, глупости какие! Но внутри все замерло от дурного предчувствия, и, затаив дыхание, я подняла руку. Сердце на мгновение перестало биться, когда я почувствовала подушечками пальцев такую же шершавую доску. Затем зачастила вдвое. Да что там, втрое, в четверо по сравнению с обычным. Это Родрик. Это точно месть некроманта. Все его слова о том, что он не в обиде на произошедшее, были лишь способом усыпить нашу бдительность. А потом, ночью, он выследил каждого из нас поодиночке и похоронил заживо. А что? Он же некромант. Наверное, прав был, Даррен. У этих типов точно с мозгами не все в порядке. Это же надо додуматься, живьем закапывать студентов. Что мы ему дурного сделали? Ну, точнее, дурно то мы ему сделали, но не настолько ужасное, чтобы так жестоко с нами разделаться. Помогите! Вместо крика из моего горла Вырвался какой-то писк полузадушенной мыши. Ужас перехватил мертвым спазмом мое горло. «На помощь!» Повторила я попытку. На этот раз получилось лучше. Где-то рядом послышался шум, и я тут же замолчала, прислушиваясь. Что это? Как будто что-то упало. А что, если это ко мне лезет какой-нибудь зомби? Учуял запах живого молодого тела и разрывает землю в поисках добычи. Следующее мгновение случилось жуткое. Кто-то схватил меня за плечи очень холодными костлявыми руками. Точно, какой-то скелет пожаловал по мою душу. И я заорала во всю мощь своих легких. А, а а Слепо принялась месить темноту перед собой кулаками, решив подороже продать свою жизнь. Жаль, что боевой магией не владею. А то бы как врезала по этому зомби огненным заклятием, как «Арлин, сдурила, что ли?» Вдруг заорал на меня зомби. «Ты мне нос расквасила!» Я о задаче нарожала кулак. «Разве зомби умеют разговаривать?» «А самое главное, откуда какой-то там нежить знает мое имя?» «Что там у вас происходит?» Раздалось недовольное, и я узнала голос Софии. «Бернард, глянь, что там эта парочка не поделила!» Вспыхнул свет. После полнейшего мрака он прибольно резанул по глазам, и я зажмурилась. Затем осторожно приоткрыла один глаз и тут же зажмурилась вновь. Потому что рядом со мной сидел никакой не зомби, дарен А я лежала, понятное дело, не в гробу, а на полу. Обычном деревянном полу в незнакомой комнате. А точнее сказать, на крохотном пятачке в закутке между стеной и кроватью. Ты чего драться полезла? Глухо спросил даран осторожно отнял от лица платок и скептически посмотрел на расплывшееся по тонкой ткани пятно крови. «А чего ты меня трясти начал?» Огрызнулась я и села. Точнее сказать, попыталась это сделать. При попытке приподняться в висках вновь заухал молот головной боли, и я протяжно застонала. «А чего на помощь звала?» Не унимался даран Я подумал, дурной сон, может, приснился. Или плохо стало. Ты вчера так набралась, что прям в парке на лавочке заснула. В парке? Слабо переспросила я, холодея от ужаса. В каком еще парке? В городском, каком же еще? Фыркнул Даррен и осторожно ощупал нос, проверяя, не сломан ли он. Или забыла, как гулять потащилась. Ну и мы за тобой. До первой лавки добрела, там села и отрубилась. И что с тобой было делать? Я быстро-быстро захлопала ресницами. О, небо! Позорище какое! В городском парке всегда полно народа, а уж в теплый летний вечер особенно. Даже страшно представить, сколько народа видела эту ужасную картину нравственного падения нынешней молодежи. дарен предлагал оставить тебя там, не приминула наябедничать София. Мол, на свежем воздухе быстрее протрезвеешь, но я уговорила забрать тебя. И мне же пришлось тащить тебя на руках. — недовольно пробурчал Даррен, потому что Бернард Софию под ручку вел и наотрез отказался меняться. Сделал паузу и грубо ляпнул. — Знаешь, шарлин похудеть бы тебе не мешало. Чуть не надорвался, пока твою бесчувственную тушку сюда доволок. Я престижно молчала, виновато скуксившись. — Понятное дело, про вашу комнату в общежитии пришлось забыть, — подал голос Бернард. — Там у вас комендантша, зверь лютая. На алкоголь у нее вообще нюх, как у собаки. А у нас с этим как-то попроще. Наш старик Дрейк в этом плане – мировой мужик. Дарм, что ли, у него любимая поговорка. Чем бы студент не тешился, лишь бы не вешался. У себя в комнате делай, что хочешь. Хоть пей, хоть пой, хоть десяток девиц приводи. Хоть десяток девиц приведи. Главное, чтоб соседи не жаловались. Да полиция потом не нагрянула. Кашлянул и добавил. «Кстати, Арлен, с тебя бутылка. Дрейку отдашь за понимание ситуации?» Он все просил попробовать то, с чего тебя так вырубило. «Ну, так чего ты вопила, словно резаная?» Повторил недавний вопрос Даррен. «Да я это...» Смущенно залепетала я. Не поняла, где проснулась. Со всех сторон стены. И сверху доска какая-то. «А, так это стол был!» Даррен снисходительно ухмыльнулся. Он, я его отодвинул, когда к тебе лез. Почему вы меня на пол положили? Обиженно спросила я, вновь повторив попытку сесть. На этот раз она получилась удачнее, и я тяжело привалилась спиной к стене, мысленно ужаснулась, оценив степень испачканности и измятости своего платья. Такое чувство, будто я в какой-то канаве валялась. Хорошо, в следующий раз рядом с собой положу. Почему-то обрадовался Даррен. Кстати, я так и хотел сделать, но София даже слышать об этом не захотела. Конечно, не захотела, буркнула подруга. Наслышан я о твоих любовных достижениях от Бернарда. Мало ли, что ты, Сарлин, под покровом тьмы мог сделать. Да за кого вы меня принимаете? Даррен высокомерно задрал подбородок. Лично я тебя за бабника принимаю. Прямо ляпнула София. Ни одну юбку мимо не пропускаешь. «Ни одну симпатичную юбку!» Даррен назидательно вздел указательный палец, хмуро глянул на меня и жестко припечатал. «А «Арлен мне вообще не нравится!» «Почему это?» – возмутилась я. «Нет, я давно не питала иллюзий по поводу своей внешности. Да и какой она могла быть, если родом я из обычной деревни, и родители у меня были простыми сельскими жителями, Поэтому никакой утонченной, возвышенной и благородной красотой я похвастаться не могла. Но уродиной назвать меня, по-моему, нельзя. Девица, как девица. Кстати, и ничего ей не толстая, просто кость широкая. Тут хоть обсидись на диетах, особого толка не будет. Как говорила моя тетка, худая корова в единорога ну никак не превратится. Так и останется коровой, пусть и худой а потом утешающе добавляла. Но и мужики не собаки, на кости не бросаются. И, с другой стороны, разве не такой должна быть целительница? Вдруг не приведи небо, и впрямь война случится? Как на экзамене меня пугал Родерик. Разве худосочная тростиночка может вытянуть с поля боя раненого? А я смогу. Однажды с поля ягненка на плечах приволокла, который ногой в кроличью нору попал да сломал ее. В общем, я была нормальной, вполне себе обычной, крепко сбитой девицей среднего роста. Нос, конечно, подкачал, картошка он у меня, да и усыпан веснушками, а вот цвет волос красивый, тёмно-русый, на солнце в каштановый выгорает. Правда, не повезло, что они у меня легкомысленными кудряшками вьются. Каждое утро настоящее мучение – это безобразие расчесать и привести хотя бы в подобие порядка. Даже страшно представить, сколько шпилек на это уходит. Постоянно преподаватели ругаются, что у меня волосы в разные стороны торчат. Особенно любила меня распекать Тавилия Ольс, которая вела у нас курс зельеваренья. Мол, недопустимо с таким безобразием на голове приходить на занятия. Любое лекарственное средство – суть строгое измерение количества необходимых ингредиентов и соблюдение непреложных правил по приготовлению их. Даже малейший волосок, по неосторожности попавший в котел, способен уничтожить долгую, кропотливую работу. Но эта проблема была решена ношением специальной косынки, которую я надевала перед каждым занятием. Конечно, обидно, что остальные мои сокурсницы были избавлены от подобной необходимости, но что уж тут поделаешь. «Да, Даррен, почему тебе Арлен не нравится?» Вступила из-за меня София. По-моему, она очень симпатичная девушка. Не в моем вкусе. Сухо припечатал Даррен и потетично вздохнул. И вообще, сердцу не прикажешь. Ишь какой! Да ты и сам не красавчик! Огрызнулась я. И в самом деле, тощий, долговязый Даррен ну никак не тянул на роль бабника, как назвала его София. Что, ну что в его облике может привлечь женское внимание? Нос длинный, светлые волосы, обычно дыбом из-за того, что он постоянно ерошит их рукой, глаза неопределенного серого цвета, а скулы такие острые, что, кажется, тронь пальцем и точно порежешься. Словом, тьфу. Пройдешь мимо и не заметишь. Ничего ты не понимаешь в мужской красоте. Даррен высокомерно задрал подбородок. зато ты я гляжу прям особый знаток. Не удержалась я от подколки. Повысила голос, обращаясь к подруге. «Эй, София, слышала, что он сказал? На твоем месте я бы пореже оставляла Бернарда наедине с этим типом». «Почему это?» – удивленно пробасил Бернард, явно не поспевая за полетом моей фантазии. А вот дарыну смысл шутки объяснять не пришлось. Его прозрачные глаза вспыхнули от бешенства, губы от гнева задрожали. «Да ты! Ты!» Прошипел он, подобно огромный потревоженный змее, рассерженно качнулся ко мне, и я невольно втянула голову в плечи. Ох, как бы не схлопотать сейчас хлесткую оплеуху. Но в последние мгновения Даррен совладал со своими эмоциями, почти беззвучно выдохнул, но очень неприличное ругательство, и встал, наконец-таки, с пола. Напоследок посмотрел на меня и очень многообещающе ухмыльнулся. Я невольно поёжилась. Сдаётся, в скором времени меня ожидает какая-то пакость от Даррена. Надо держать ушки на макушке. Кстати, а сколько времени? Томно протянула София, задумчиво посмотрела в окно, за которым уже было светло. Около семи, наверное, беззаботно отозвался Бернард. Ещё спать и спать. И застыл на месте, смешно открыв рот и выпучив глаза, в которых заметался заполошный ужас. «Родерик! Родерик!» – в едином выкрике слились сразу четыре голоса. «Демоны, он должен ждать нас около здания факультета! Точнее, наверняка уже ждет, потому что Родерик всегда отличался пунктуальностью». В следующее мгновение в комнате воцарился полнейший переполох. Никогда бы не подумала, что четыре человека могут устроить такую панику и суматоху. А, впрочем, ничего удивительного в этом не было, учитывая крошечные размеры помещения. Спустя пару секунд вся наша четверка столкнулась в дверях, где образовалась настоящая давка. «Мне надо умыться!» – орала София. «И зубы почистить, и накраситься!» «Всем надо!» – пыхтела я, пытаясь первой пробраться к заветной цели. «Накраситься не всем надо!» Огрызнулся Даран, схватив меня за талию и силясь оттащить в сторону. «Вас, девиц, только пусти в ванную, до вечера там просидите, так что последними идите!» Внезапно дверь распахнулась, и, не удержавшись, Бернард, который к тому моменту, благодаря своей массе и силе, вырвался вперед, растянулся на полу. Вслед за ним полетели вниз и остальные. «Какая милая куча малам!» Раздался над нашими головами язвительный знакомый голос. Обмирая от ужаса, я подняла голову и увидела самого господина Родерика, который разглядывал нас со снисходительной ухмылкой на устах. «Э-э-э», протянул Бернард, замялся на мгновение и выпалил на одном дыхании. «Господин родрик это не то, о чем вы подумали». «А о чем я, по вашему мнению, подумал?» Невинно полюбопытствовал некромант и сложил руки на груди. Ну, Бернард сморщил лоб всем своим видом, демонстрируя напряженную работу мысли. Неуверенно предположил, что мы нарушаем правила общежития и провели к себе девушек для занятий всяческими непотребствами. После чего густо побагровел от смущения. Разве это не так? Родерик насмешливо вскинул брови. По крайней мере, девушек я в вашей комнате вижу точно. Но мы с ними ничем таким не занимались, — воскликнул Бернард. Честное причестное слово. Неужели? — изумился Родерик и укоризненно зацокал языком. — Плохо, молодые люди, очень плохо. Зачем же еще приглашать к себе девушек на ночь, если не для всяких непотребств и безобразий? Бернард открыл было рот, желая выдать новое оправдание, да так и замер, полностью потеряв нить разговора. «На самом деле мы готовились к сегодняшнему занятию. Пришел к нему на помощь более сообразительный Даррен. Так усердно вчера готовились, что совершенно забыли о времени. Очнулись лишь когда на дворе была глубокая ночь. Поняли, что девушек просто не пустят в общежитие, ну и решили оставить их у себя». Губы Родерика дрогнули в саркастической усмешке, и он многозначительно втянул себя в воздух, да так, что даже ноздри затрепетали. Как понимаю, ваша подготовка не обошлась без напитков покрепче. Без намека на вопрос проговорил он, тут же повысил голос, когда Бернард вскинулся было возразить. И довольно на этом, молодые люди, я полчаса прождал вас около здания факультета, после чего, собственно и отправился на поиски. Так и быть, даю вам еще полчаса, и ни секунды больше. Если ровно в восемь ваша четверка опять будет отсутствовать в установленном месте, то пеняйте на себя. Сделал паузу, видимо, желая, чтобы мы полностью осмыслили услышанное, после чего жестко завершил. — Видит небо, сегодня я не собирался вас долго задерживать. Но вы сами виноваты в том, что мои планы изменились. Не дожидаясь ответа, он развернулся и вышел, мягко закрыв за собою дверь.